Глава 19. Моей старшей тезке. И как у тебя еще язык поворачивается, как ни в чем не бывало говорить «привет!» Знала бы ты, сколько раз за это время Я проверяла почтовый ящик. Если честно, думала, умру в ожидании твоего письма. Можешь не отвечать? Это я тогда сказала по глупости, конечно же. А ты долго не писала. Видимо, решила проучить меня за то, что я чуток вспылила. Я места себе не находила. Волновалась, что больше не получу от тебя письма. Как же я тогда сожалела, отправив тебе свое. Это в моем стиле. Стоит разозлиться, как из меня выплескивается даже то, чего нет на сердце. И только потом успокаиваюсь. Эх, так уж я устроена. Прости. Слушай, а ты что, действительно уже перешла в старшую школу? Надо же. Еще совсем недавно была пигалица из младших классов. А тут бац, и старшеклассница. Уф, прямо как-то не по себе. Теперь мне, вправду, придется звать тебя, онни. Окей. «Не проблема. Онни». М «Да. Поначалу было влом обращаться к бывшей десятилетке Онни. Но сейчас меня это не напрягает. В любом случае, ты родилась в далеком прошлом, гораздо раньше меня, поэтому получается, что и в 10 лет, и в 18 ты все равно для меня Онни. Ведь так? И хотя это прозвучит чуток слащаво, но мне читать твои письма очень даже нравится. И ждать их тоже». Мы не знаем друг друга в лицо, и единственное, что нас связывает, это недолгая переписка. Однако такое впечатление, будто мы с тобой давно знакомы. С тех пор, как мы пишем друг другу, я понемногу стала размышлять о себе и своей жизни. И у меня возникло ощущение, что в то время, пока весь мир вокруг, включая и тебя, движется и изменяется, я, обиженно надув губы, застряла на месте. И теперь вот думаю, может, стоит чуть поумерить свое вечное недовольство. В нашем мире бумажные письма уже не очень актуальны. Послать сообщение в какао занимает несколько секунд. Мы тут строчим друг другу все, что в голову придет. По привычке я и тебе с горяча всякую ерунду. Ведь по какао ответ приходит во мгновение ока. Представь себе, можно даже проверить, прочитали мое сообщение или нет. А твои письма идут ужасно долго. Их нужно ждать минимум неделю или целых две. Плюс ко всему нет гарантии, что дойдут. Как тут не сбрендить? Знаешь, за время этого бесконечного ожидания я много всего передумала и даже ругала себя. А не перегнула ли я палку? Твое письмо меня даже немного растрогало. Как бы я ни задиралась и ни дерзила, ты ни разу не вышла из себя и того мне еще больше хочется провалиться сквозь землю. Ты правда будешь мне старшей сестрой, Онни? Слово не воробей, так что теперь тебе не отвертеться. Назад дороги нет. Ты права. Я действительно всегда думала, что одной мне тяжело, и что я единственная такая вся несчастная-разнесчастная, из-за того, что я отличаюсь от остальных ребят. Поэтому, когда кто-то другой жалуется, как ему тяжко. Для меня все это звучит как дурацкое нытье, типа с жиру бесится. Какой же дурой я была! Правда, прости меня, я почему-то решила, что ты живешь беззаботно и счастливо, хотя совершенно ничего не знала ни о твоей жизни, ни о том, что ты чувствуешь. Теперь-то я понимаю, что и тебе тоже приходится несладко. Даже представить не могу, каково это. Жить рядом с такой до ужаса идеальной сестрой. Плюс мама, которая надышаться не может на старшую, всю из себя отличницу. Слушай, похоже, и тебе стоит подумать насчет бегства из дома. Ха-ха. Раз уж зашел разговор. Знаю, ты беспокоишься о том, что я собираюсь уйти из дома. Ой, ну, вернее, собираюсь жить отдельно. Ты за меня не переживай. Думаешь, я позволю всяким придуркам, Ошиваться возле меня. И обещаю, что не пущусь во все тяжкие. Попробуй взглянуть на это под таким углом. Девушка решила обрести самостоятельность чуть раньше своих сверстников. У меня ведь и подготовка полным ходом идет, И даже уже подыскиваю себе подработку. Не помню, писала я или нет, что хочу поработать в булочной или кафе. И заодно поучиться там навыкам бариста и пекаря. Классно же заниматься любимым делом, да еще и деньги зарабатывать. Прям одним выстрелом двух зайцев. Беда лишь в том, что меня в такие места не хотят брать. Я рассказывала тебе про свою мечту. Вообще-то я мечтаю открыть свое кафе. И уже даже меню продумала. Естественно, я буду готовить кофе. А еще прохладительные напитки и кофе фраппе. Хорошо бы продавать по доступным ценам. Одиноким людям буду раздавать мои счастливые печенюшки бесплатно. Большими же их сделать не получится, они же бесплатные. А вот величиной с пятисотенную монетку самое то. Они будут точно такого же размера, как твоя счастливая монетка. Ха-ха! О, слушай, а ведь можно их так и назвать. Монетки-печеньки на удачу. Ух ты! Это все благодаря тебе. Кафе я выкрашу в белый цвет. Нет, погоди, бабушка говорит, белое трудно отмывается. Тогда придется покрасить в черный, что ли? Хм, как-то мрачновато. Ладно, еще подумаю. Знаешь, почему я хочу стать хозяйкой кафе? Признаться в этом жутко стыдно, но тебе я расскажу. Папа частенько работает допоздна, и в детстве почти все время я проводила у бабушки. Мне это не очень нравилось, потому что стоило только бабушке на меня глянуть, как она начинала цокать языком и причитать, какая я бедная, несчастная. С тех пор меня раздражает, когда кто-то относится ко мне по-доброму. Кажется, что это из жалости. Я описала тебе, как раньше в школе даже делала вид, что у меня есть мама. Кажется, это случилось в четвертом классе. Однажды я заявила бабушке, что даже если папа припозднится, «Мне все равно не страшно, я буду спать дома». И вот я впервые ночевала дома одна, с воплями и криками настояв на том, что я уже большая и могу обойтись без бабушкиной опеки. В ту ночь я описалась. Проснулась от того, что захотела по-маленькому, а встать и дойти до туалета не могла. Мне было страшно. И чего я так испугалась? Аж трясло всю. Съел бы меня этот унитаз, что ли? Терпела-терпела и, в конце концов, не выдержала. Чтобы не умереть со стыда, бабушке с папой я ничего не сказала. Просто тайком высушила одеяло и так и спала под ним. Спустя несколько дней к нам пришла бабушка. Ну и, конечно, все открылось. «Как тут скроешь, если моя комната провоняла мочой?» когда бабушка ворчала, чего, мол, не сказала, ежели обмочилась. Сказать надо было, а ты, дуреха, вонючим одеялом укрываешься. И все в таком духе. Я думала, отец хоть что-нибудь доскажет, пусть даже и отругает или пожалеет, но ну, хоть что-то. Но он только пристально посмотрел на меня и не проронил ни слова. Только представь, если ребенок описался от страха, Пока спал дома один, тут даже чужой человек воскликнет «Ай-яй, ну и ну!» А родной отец никак не прореагировал. У меня тогда это просто в голове не укладывалось. Только потом поняла. Его молчание означало, что он и впредь постоянно будет держаться от меня на расстоянии. После того случая, каждый раз, когда отец возвращался очень поздно, я уделывала простынь. Ужасно ненавидела себя за это. Но с рефлексом не поспоришь. Но к бабушке ни в какую не хотела идти. Упрямая ослица так и упорствовала до конца. «Надеюсь, после этого ты не будешь меня презирать?» Врач сказал, «Это энурез, ночное недержание мочи. Болезнь типа простуды. К тому же в последнее время со мной такого не случается. Я тут научилась одному приемчику». Ты не поверишь, но если перед сном съесть шоколадку или сладкую печенюшку, то проколов не будет. Вот поэтому я и хочу открыть кафешку. Всегда можно будет наесться до отвала и печенье, и пирожных. Кроме всего прочего, в кафе многолюдно. Жаловаться на одиночество не придется, так как всегда кто-нибудь да заглянет, и я не останусь одна. Ну вот, на этом свете, кроме меня, О моей мечте знаешь только ты. Так что выходит, у нас с тобой несколько особые отношения. А теперь поговорим о наших делах. Вот эта идея, найти мою маму в прошлом. Я бы до такого никогда не додумалась. Думаешь, у тебя получится ее разыскать? Когда прочитала твои слова о том, что, возможно, мама жива, и поэтому про нее не рассказывают, я посмотрела на всю историю под другим углом. Раньше мои фантазии ограничивались лишь маминой смертью. И тут я вспомнила кое-что подозрительное. В детстве к нам домой время от времени приходили странные письма. Это были конверты авиапочты, подписанные не на английском, а на каком-то другом незнакомом языке. И каждый раз, когда папа получал эти письма, его лицо, даже не знаю, как описать, становилось... То ли сердитым, то ли печальным. В любом случае, все было как-то странно. Кажется, это произошло на каникулах, когда я училась в шестом классе. До сих пор помню все до мельчайших подробностей. Меня разобрало жуткое любопытство. И представь себе, я тайком распечатала одно из писем. В нем была открытка с видом зданий и парка. И всего лишь одна строчка. «Позаботься, пожалуйста, об иню». «Да-да, там точно было написано мое имя». Я собиралась спросить у папы, откуда пришло это письмо, и почему там мое имя, но в результате не смогла даже и рта раскрыть. Обнаружив скрытое письмо, отец буквально лишился дара речи. Я сильно перепугалась, думая, что мне сейчас влетит по полной программе за открытое без разрешения письмо. После того случая я, кажется, больше не видела этих писем. Даже не знаю, то ли он успевал припрятать их, пока я не увидела, то ли письма перестали приходить. Я напрочь про них забыла. А вдруг это были письма от мамы? Странно скажи, мне как-то трудно представить, что мама жива. Ты, возможно, будешь надо мной смеяться, но я таки продолжаю подозревать отца». «У меня на лбу есть шрамик. По словам бабушки, маленькая я упала и расшиблась. Однако стоит заговорить про него, как отец становится сам не свой. Кто знает, а вдруг этот шрам появился у меня по вине папы? И, возможно, точно так же он сотворил что-то с мамой». «Эх, для поиска мамы как минимум надо знать ее имя. Но я уже раньше тебе говорила, что ничего о ней не знаю» пускай найти маму кажется делом почти нереальным, но я благодарна тебе просто за то, что ты решила мне помочь. Правда, от чистого сердца. Мне уже достаточно и того, что ты выслушиваешь меня. И за спиной вырастают крылья, будто нам уже удалось отыскать маму. Ах, хорошая новость! Раз ты ради меня додумалась до такой гениальной идеи, то и я побалую тебя приятным сюрпризом. «Да, это те самые тестовые задания, про которые ты мне все уши прожужжала. К твоему сведению, чтобы найти их, я трое суток безвылазно сидела в инете. Даже не верится открыть экзаменационные материалы столетней давности. Я супер, скажи?» Мне отсюда слышно, как ты визжишь от восторга, получив это письмо. Я и сама готова прыгать от радости». Раз и навсегда утри нос своей сестрицы и сделай так, чтобы твоя мама больше не считала тебя слабачкой. Желаю успеха! 1 мая 2016 года. Окрыленная иню. Благодаря появлению старшей сестры.